Получив необходимые инструкции, Арчибальд раскланялся с Селентана, покинул веранду и растворился в толпе. Поисками придорожного рая он утруждать себя не стал, решив, что на ночлег устроиться всегда успеет. Тем более, что в лодке поморов, пока они добирались до Девангира, Юноша успел вздремнуть и теперь был бодр и свеж. Планы его изменились. В связи с сочинившей его идеей потолковать по душам с местным королем. Арканарский вор привык работать по ночам. Комплексами отягощен не был, а потому время для визита счел вполне удачным и занялся выяснением местонахождения резиденции короля. Его внимание привлек офицер, дефилировавший по проспекту под ручку с барышней. Арчи тут же сдвинул шляпу на бикрень. Затолкал в карман женский шарфик, нацепил на физиономию маску восторженного провинциала с раскрытым ртом, глазеющего по сторонам, и подкатился к облюбованной им парочке. — Ваше превосходительство, господин офицер, вас мне сам ты светлый послал. Офицер окинул с взглядом провинциала. — Что тебе, милейший! — Не подскажите, как им мне пройти к королевскому дворцу? Я впервые в этом прекрасном городе и слегка заблудал. — Дворец найти непросто. Вы, собственно, движетесь в правильном направлении. Пройдете дальше по этой улице, не сворачивая еще пять кварталов, и окажетесь на королевской площади. А вплотную к ней примыкает дворец. Только предупреждаю, вас туда не пустят. — Почему? Наивно захлопал глазами авантюрист, барышня захихикала. Во-первых, поздно, пояснил офицер с самым серьезным видом. Король почевать изволит, а во-вторых, к нему на прием графы до бароны месяцами очереди ждут. Да я не на прием, и слава Тарисветлому. Мы дворцовая стража. Так охраняем короля, без чтобы без нашего ведома. Муха мимо не пролетит. Так что близко к дворцу, не приближайся. — Не буду, господин офицер. Я так, со стороны, из-за заборчика посмотрю. Это же дворец! — Понимаю. Отечески похлопал провинциала по плечу офицер. Провинциал, захлебываясь от оказанной ему чести, принялся восторженно расшаркиваться. От усердия он споткнулся и обязательно грохнулся бы «Не поддержи его, офицер!». Это вогнало бедолагу в краску, и юноша, неуклюже кланяясь, начал пятиться под радостный смех девицы. Офицер тоже рассмеялся, он дружелюбно махнул неуклюжему увольню на прощание рукой, развернулся и продолжил свой путь, увлекая за собой подругу. Арчибальд проводил их взглядом, и как только они скрылись из виду, выудил из кармана бляху. — Такой хороший человек и всего-навсего лейтенант! — хмыкнул пройдоха, разглядывая добычу. — Будь я королем, непременно сделал бы его капитаном. Нас, порядочных людей, так мало осталось, а ценные качества надо поощрять. Сунув бляху обратно в карман, арканарский вор скинул с себя плащ, и снова набросил на плечи изнанкой наружу. Не удовлетворившись этим, снял шляпу, лихо заломил ей поля и, освидетельствовав результат, невольно взгрустнул, расстраиваясь, что при нем нет родного арканарского набора, позволяющего молниеносно изменить внешность. Бородка, накладные усы, и перед тобой совершенно другой человек. Однако, пока он в бригании не сильно засветился, сойдет и так. Юноша двинулся в сторону королевского дворца. При этом у него сразу изменился не только внешний вид одежды, но и его поведение. Целеустремленно глядя вперед, он шел уверенной походкой до нельзя занятого человека, спешащего по своим делам. Не скрываясь от бдительных взглядов, Королевской стражи. Аферист пересек Королевскую площадь, подошел к полуоткрытым воротам, ткнул в физиономию охранников офицерскую бляху и, нетерпеливо отмахнувшись, миновал вытянувшихся перед ним бояк. Разумеется, он направился не к парадному входу дворца. Арчибальд прекрасно знал золотое правило. Нахальство второе счастье. Но злоупотреблять этим счастьем слишком часто, вредно и опасно. А потому свернул в сторону и скрылся в дворцовом парке, в вплотную к зданию с тыльной стороны. Так, первый рубеж обороны пройден нормально, мысленно погладил себя по головке Арканарский вор. А вот дальше. Могут возникнуть проблемы. Дворец я не знаю. Замаскировавшись в кустах, юноша принялся осматривать стены и окна королевского дворца, наметанным взглядом определяя наиболее оптимальный путь проникновения внутрь. При этом ему постоянно чего-то не хватало, он буквально физически ощущал дискомфорт и, только сконцентрировавшись на этой проблеме, понял причину неудобства. При нем не было мешков. — Оно понятно. Действовал экспромтом, да и цель была поговорить с королем. Но без мешков так непривычно ходить на дело. — Ладно, будем действовать по обстоятельствам, — решил Арчибальд. — Ни за что не поверю что в королевском дворце нет хотя бы одного приличного мешка. И вообще, сначала король. Если полюбовно договоримся, он мне его и одолжит. Тут окно второго этажа распахнулось. Оттуда высунулась всклокоченная голова какого-то мужичка с дико выпущенными глазами. воровато поозиравшись, мужичок, Перевалил через подоконник туго набитый узел, сооруженный из котерки, И как только он вплюхнулся на землю, полез за ним следом. Ну вот, еще одна проблема решена. Азартно потер руки Арчибальд. Мешок есть. Вопрос, что делать с мужиком? Арканардский вор выскользнул из кустов и пошел разбираться с конкурентом.